— Вон, — заревел Гоя, — убирайся к своему хавельяносу, пиши его, пиши его, как твой Давид, — написал Марата в ванне убитым. Вон, слышишь, вон, и чтобы ноги твои здесь не было. Франциско не услышал, что ответил Агустин, только видел, как шевелились у того губы. Хотел наброситься на него, но Агустин вышел. Поспешно, неуклюже шагая, вышел он из мастерской. Как в бреду стоял Франсиско пред своим полуготовым Манюэлем. Какой позор, произнес он еще раз. Какой позор, какой позор, побежал. Остановился, снова кинулся вдогонку за Эстеве, с громким криком самого себя не слыша. «Эй, вернись, осел упрямый! Как тебя назвать иначе? Дай договорить хотя бы! Ты меня чистишь, как хочешь, я возразить не смею! Ох, ей-богу, ты обидчив! Словно старая инфанта». Франсиско Гойя написал портреты чуть ли не всех ста девятнадцати испанских грандов Он знал и грешки, и их человеческие слабости. Он держал себя с ними как с равными. И все же теперь, по дороге в Монклуа, к Альба, на него напала робость, вроде той, что он испытал однажды еще мальчишкой когда должен был впервые предстать при дочи графа Хуэнда Тодос, всемогущего помещика, у которого его отец арендовал землю. Он подсмеивался сам над собой. Но чего он боится и на что надеется? Он ехал к женщине, совершенно недвусмысленно сделавшей первый шаг к сближению, это не могло быть ложью. Но тогда почему же она так долго молчала? Последнее время она была очень занята, это верно. Он многое о ней слышал. Весь город говорил о том, что делает герцогиня Альба, где бы он ни был. Он всегда ожидал, что вот-вот упомянут ее имя. Он и боялся этого. И хотел. Он знал, что это имя производит одинаковое впечатление и в трактире, И в аристократической гостиной ее ругали последними словами, рассказывали разные истории о ее беспутном поведении и в то же время восхищались, что правнучка маршала Альбы, самого кровавого человека в Испании, так учезарно хороша, так непосредственно, так высокомерно, так капризно. То она вступала в разговор с уличными мальчишками, О предстоящем бое быков то вдруг высокомерно не замечала поклонов, то с вызывающим видом подчеркивала свои симпатии ко всему французскому, то держала себя как истая испанка, как самая настоящая маха, и все время искала ссоры с королевой, итальянкой, иноземкой. В общем, Каэтана де Альба вела не менее гордый и экстравагантный образ жизни, чем королева. У нее были такие же дорогостоящие причуды, и назвать ее много добродетельней королевы тоже было нельзя. Но когда Турадор Костильярос убивал быка в честь королевы, публика хранила молчание, А когда он убивал его в честь герцогини, Альба весь цирк ликовал. Большой смелостью было с ее стороны строить себе новый замок, именно теперь, когда вся страна терпела из-за войны величайшие решения, ведь расточительность Марии Антуанетты при постройке Трианона была одной из причин, приведших ее на плаху. Но Донья Каэтана... С самонадеянной улыбкой, как истая герцогиня Альба, подхватила забавы Марии Антонетты в тот самый момент, когда той пришлось их оставить. Многие, в том числе и Франциско, не могли бы сказать, что она вызывает в них — восторг или ненависть.